Мы с Мелифара остались вдвоём. Хвала магистром, хоть он пока никуда не торопился. Давай закажем ещё что-нибудь, предложил он. Мне, между прочим, поесть ничего не досталось. Запросто, великодушно согласился я. Но ну и развлечение нам предстоит, мрачно заметил Мелифара после того, как очередной поднос из обжоры занял место на нашем столе. Ты имеешь в виду мистическое безобразие, которое мы должны учудить на тёмной стороне? Не менее мрачно осведомился я. К моему удивлению, Мелифара поматал головой. Да нет, магистры с этой тёмной стороной, было бы из чего переживать. Разберёмся как-нибудь. Что действительно ужасно, так это общество нашего кушующего слушающего. Если б мы с тобой отправились вдвоём, могла бы получиться довольно весёлая поездка. А так, а так она будет даже слишком весёлой на мой непритязательный вкус. «А чем тебе не угодил Коффа?» – удивился я. «Мне уже пару раз доводилось влипать с ним в разные истории, и все было очень мило». «Конечно. Дело-то было в Еха, да?» «Ну да. А какая разница?» «Сам увидишь», – пообещал Мелифара. «Могу сказать одно. Есть сэр Коффа-Йох из Еха, сытый мудрец, великий гурман, дамский любимиц и вообще милейший человек. Но по мере того, как этот пожилой джентльмен удаляется от сердца мира, он превращается в совершенно невыносимого типа». У него даже внешность меняется. Как-то раз мне довелось проехаться в его обществе до окраин у Риоланда и обратно. До сих пор не знаю, как я не сошел с ума». «Да нет, что ты. Вполне сошел», — успокоил его я. «Ну-ну, веселись, веселись. Я на тебя завтра вечером посмотрю. Ты еще на темную сторону раньше времени запросишься, душа моя. А я тебя не пущу, так и знай». «Кстати, было бы очень мило с твоей стороны, если бы ты простым человеческим языком объяснил мне фундаментальный принцип наших дальнейших взаимоотношений». Вздохнул я. А, ну это просто, рассмеялся Мелифара. Какой же там фундаментальный принцип? Я буду ходить на свидания с твоей женой, ты будешь пытаться дать мне по морде, а я буду применять необходимую самооборону. Правда здорово. Дались тебе мои жёны. Я не об этом говорю. Мне интересно, как именно я должен вести себя в обществе стража, или кто ты там у нас? Короче говоря, как тобой следует пользоваться? Пользоваться? изумился Мелифара. Нет, ты всё-таки чудовище. Так непочтительно обращаться со стражем. Он хотел было придать своему лицу обиженное выражение, но непослушное лицо расплылось в широченной улыбке. "Пользоваться", с удовольствием повторил Мелифара и неудержимо расхохотался. "Ну да", вздохнул я. "Если бы к тебе прилагалась инструкция, я бы её просто почитал и всё. Но поскольку инструкции нет, ладно, уж кончай издеваться, чудовище. Я не могу глотать и смеяться одновременно. Ничего особенного тебе знать не требуется. Когда будет нужно, я проведу тебя на тёмную сторону. Когда будет нужно, заберу В случае чего ты можешь меня позвать, и я приду на помощь, как заботливая мамочка. Вот и всё. Надеюсь, это не слишком сложно для твоих жалких умственных способностей. Вообще-то сложно. Но я очень старательный и усидчивый. Ладно, будем считать, что ты меня проинструктировал. Больше к этой теме мы не возвращались. Честно говоря, мне хотелось расспросить Мелифара про его загадочного двойника, но я почему-то так и не решился. Часа через 2 он ушёл. Когда у Джуфина хватает ума усадить меня в своё кресло, уйти со службы становится легче легкого. Наши коллеги уже привыкли к тому, что меня даже спрашивать ни о чем не нужно. Достаточно просто сказать «хорошего вечера» и смело отправляться на все четыре стороны. Прежде чем начать наслаждаться одиночеством, я велел убрать со стола остатки нашего смелефара пиршества, заказал себе еще кувшин камры, потом аккуратно уложил ноги на стол, с удовольствием закурил и выжидательно уставился на куруша. «Расскажи мне про этого сэра Гленки Тавала, милый», — попросил я. «Только не выбирай очень официальный тон, ладно? Пусть это будет похоже на волшебную сказку». «История великого магистра Гленки Тавала не может быть похожа на сказку. Если его жизнь и была наполнена удивительными событиями, они навсегда остались личной тайной самого магистра Гленки», возразил Куруш. «Ладно, тогда рассказывай, как получится», согласился я. Гленки Тавал родился в Лондоланде, в семье, приближенной к ордену спящей бабочки. Точная дата его рождения неизвестна, Предположительно, между 2740-м и 2760-ыми годами. Доподлинно известно, что он стал послушником ордена в 2832 году и был тогда очень молод. Информации об этом периоде его жизни почти нет. Можно сказать только, что его карьера в ордене была более чем успешной. По единогласному решению собрания старших магистров Гленкитавал стал великим магистром Ордена спящей бабочки в третий день 3008 года эпохи орденов, сразу после того, как внезапно исчез прежний великий магистр Ордена Авес Тирак. У меня есть информация, что по поводу исчезновения магистра Авеса ходили самые странные слухи, но я не знаком с содержанием этих слухов. Считается, что именно политика магистра Гленкитавала в короткое время сделала Орден спящей бабочки одним из самых могущественных в Соединённом королевстве. Надо отметить, что он практически не общался с внешним миром, почти никогда не покидал резиденцию своего ордена и не имел личных врагов, что особенно удивительно, если учесть, какие нравы царили в эпоху орденов. «Прости, что перебиваю, Куруш, но мне ужасно интересно, а сам-то ты что делал в эпоху орденов?» «Ничего», — с достоинством ответил Куруш. «Я покинул яйцо в шестнадцатом году эпохи Кодекса. Тебя все еще интересует магистр Гленки Тавал?» Мне кажется, что у меня нет информации, которую ты действительно хочешь получить. Ничего похожего на сказку, только имена его помощников, дата официального заявления ордена спящей бабочки о нежелании подчиниться королевскому приказу о роспуске ордена, дата ареста сера Тавала, дата и условия его ссылки. Если мои представления о тебе совпадают с действительностью, тебя интересуют совсем другие вещи. Почему бы тебе не обратиться к самому Джуфину? Насколько я понял из вашей сегодняшней беседы, Он располагает интересующими тебя сведениями о Гленкитавали. Людям свойственно интересоваться жизнью своих друзей. Ты действительно мудрейшее существо в этом мире, Куруш, улыбнулся я. Пожалуй, я действительно попробую поиздеваться над цером почтеннейшим начальником и испорчу ему отдых. Пустячок, а приятно. Я тут же исполнил свою угрозу, послал зов Джуфину. Я здорово подозревал, что завтра утром мне уже будет не до этого, а уж сегодня ночью тем более. Вы не спите? осторожно спросил я. Представь себе, ещё нет. И почему я сразу не отправился на улицу Старых монеток? Смотрел бы сейчас кино и горе не знал. Я теперь вот валяюсь под идеалом и пытаюсь обнаружить знакомые буквы в одной увлекательной книжке. Иногда получается, штук 5 я уже опознал. А ты не бойся решился наконец вытрясти из меня душу и разузнать о моём старом приятеле Глянке? Честно говоря, мне не очень-то хочется излагать тебе его поучительную биографию. Почему удивился я? Вы уже успели разболтать мне такое количество страшных тайн? отной больше, одной меньше. Да ну тебя, Макс. Причём тут тайны? Просто на моей памяти Гленки был совершенно изумительным типом. Думаю, вы с ним вполне могли бы подружиться, особенно если бы ты был лет на 300 старше. А поскольку у тебе предстоит его убить, мне лучше не испытывать к нему особых симпатий, да? Вот именно. Да ты не бери в голову, Макс. Мало ли что когда-то было. Люди иногда очень сильно меняются, а уж маги и подавно. Ладно, я постараюсь не брать в голову. А ничего такого, что могло бы нам помочь, и вы о нём не знаете. Как тебе сказать? Самое главное, что тебе действительно следует знать, Гленки Тавал очень могущественный противник, и в то же время почти беспомощный. Убить его легче лёгкого, по крайней мере, для тебя это не проблема. Он никогда толком не умел ни убивать, ни даже защищаться. Сила Гленки Тавала в другом. На тёмной стороне он чувствует себя как дома. Не могу сказать то же самое о себе. И как это интересно, я буду его ловить в таком случае. В отличие от бедняги Гленки, ты там действительно дома. Ты ещё удивишься, когда поймёшь, как тебе там легко. Да, есть ещё кое-что, о чём ты не должен забывать ни на минуту. На тёмной стороне твои слова имеют особую силу, поэтому не вздумай болтать что попало, ладно? Единственная настоящая опасность, которая тебе там угрожает, это твоя собственная манера выражаться. Мало ли что ты можешь брякнуть. Помнишь, что у тебя вышло с твоим приятелем Доперстом? Такое забудешь, пожалуй. Хорошо, что вы мне сказали. Когда я нервничаю, я действительно начинаю мести всякую ерунду, да ещё и вслух, просто чтобы успокоиться. А теперь у меня будет серьёзная причина вовремя заткнуться. Вот и славно. Хорошей ночи, Макс. Тебе действительно не стоит расстраиваться из-за глянки. Каких только приятелей у меня в своё время не было. Хорошей ночи, эхом повторил я. Налил себе камры, задумчиво погладил Куруша и с удивлением понял, что теперь вполне можно жить дальше. Кажется, все опять было в порядке. Тяжелый камень, внезапно взгромоздившийся на мое бедное глупое сердце, успел куда-то подеваться, пока я болтал с Джуфином. Хотя ничего успокаивающего он мне, мягко говоря, не сообщил. Очень знакомая ситуация. Сэр Кофа Йох появился сразу после полуночи, как и обещал. «Иди домой, Макс», — великодушно посоветовал он с порога. «Те два часа сна, без которых я стану никчемной развалиной, я вполне могу организовать себе и в этом кресле». «Чем оно хуже других мест?» «Все-таки я вам ужасно завидую», вздохнул я. «Вы так мало спите. Целых двадцать два часа в сутки к вашим услугам». «Подожди, мальчик, почему это двадцать два?» удивился Кофа. «Два часа, я все-таки сплю». «Ну да, я же и говорю, в сутках двадцать четыре часа, два из них вы спите, остается двадцать два часа, разве нет?» «С арифметикой у тебя все в порядке. Вот только с чего это ты взял, что в сутках двадцать четыре часа? К твоему сведению... В сутках двадцать два часа. Что, ты и этого не знал?» «Ох, какой же я идиот!» Ошеломленно пробормотал я. «Мне и в голову не приходило. Так вот почему мне вечно ни на что не хватает времени». «И ты ни разу не дал себе труд внимательно приглядеться к циферблату часов? Ладно, не горюй. Еще и не такое бывает». я с изумлением понял, что странный совет Джуфина «каждый раз прощаться навсегда» не относится к разряду невыполнимым. Какая-то часть меня истерически протестовала против такой необходимости, но ее голос звучал не настолько громко, чтобы его нельзя было игнорировать. Это оказалось довольно просто. Признаться себе, что у меня нет всесильной справки с дюжиной печатей, где черным по белому написано, что я непременно вернусь из очередной развлекательной поездки живым и здоровым. И вообще у меня не было гарантий. Никаких. Ни сейчас, ни Никогда ли вы прежде так-то стоило мне осознать это, как моя наигранная нервная весёлость внезапно сменилась спокойствием, нежным и холодным одновременно. Славная перемена. Техи тут же подцепила это моё новое настроение, отразила его как зеркало. Так уж она была устроена. Мне показалось, что она испытала при этом неописуемое облегчение, как и я сам. Дело кончилось тем, что я аккуратно чмокнул её в самый кончик носа, а она рассмеялась от неожиданности. Отступила на шаг и весело мне подмигнула, словно мы только что договорились устроить кому-нибудь из знакомых безобидную, но смешную пакость. В общем, оказалось, что прощаясь навсегда, не прощаешься вовсе. Вместо прощания происходит что-то совсем другое. К дому у моста я пришел последним. Сэр Кофа и Мелифара уже деловито запихивали свои дорожные сумки под заднее сидение служебного амобилера. Они показались мне даже более нарядными, чем всегда, а я-то, дурак, укутался в какое-то страшненькое темно-болотное лаохи, наивно полагая, что именно так и должен выглядеть дорожный костюм. «Вы погорячились, ребята», — сказала я своим спутникам. «Теперь вам придется вытаскивать багаж». «Почему это?» — подозрительно спросил Мелифара. Он, как я понимаю, здорово опасался стать жертвой очередного розыгрыша. Поедем на моём амобилере, объяснил я. Он лучше. Уж не знаю почему, но, по-моему, мне случайно досталась самая выносливая телега под этим небом. Что я только с ним не проделывал и ничего, а главное, он просторней. Сейчас это кажется несущественным, но когда вам надоест ехать сидя и захочется делать то же самое лёжа, вы скажете мне спасибо. Мальчик, ты мудреж не по годам. Я всегда это подозревал, а теперь знаю наверняка, похвалил меня Кофа. Кстати, нам следует взять с собой запасные кристаллы. Чем больше, тем лучше. Тебе, наверное, до сих пор в голову не приходило, что с кристаллом что-нибудь может случиться. А пеший поход к озеру Мунта и обратно не совсем согласуется с моими планами на ближайшее столетие. Какой вы молодец, что сказали. А где их берут эти запасные кристаллы? Там же, где и сами амобилеры, в специальных лавках. Не переживай, тебе не придётся никуда бегать. Я уже попросил выделить нам полдюжины из запасов возниц управления. Вот и хорошо оправился я. Ну что, пойдём повисим на шее у Джуфина и в путь? А как же сцена прощания с генералом Бубутой, осведомился Мелифара? Неужели ты лишишь меня этой маленькой радости? Лишу. Ну его к тёмным магистрам этого Бубуту. Если он заплачет, я не выдержу и останусь. Сердце-то не каменное. Мы отправились на свою половину дома у моста, поскольку кружка камры в хорошей компании именно то, что требуется человеку перед дальней дорогой. К моему удивлению, В зале общей работы сидели не только Джуфин, Меломори и спустившийся из большого архива Лукфи Пенс, но и леди Кеки Туотли. Вместо форменного лаохи городской полиции на ней было нечто настолько пёстрое и легкомысленное, сам сэр Мелифара мог бы обзавидоваться. Кеки поймала мой взгляд и гордо задрала носик. «Между прочим, я не в гости зашла. Я теперь у вас работаю». «Правда?» – удивился я. «Ну и правильно». Я давно говорил, что служба в городской полиции искренно сочетается с цветом твоих прекрасных глаз. А в каком качестве? В качестве коффы. Буду носить его в волшебный плащ, чтобы не пылился. Она звонко рассмеялась и объяснила: "Этим господам кажется, что тайный сыск не может долго оставаться без мастера слышащего, и ещё им кажется, что у меня может получиться". "Получится, получится", снисходительно подтвердил сэр Коффа. "Невелика хитрость. По всякким случаям мы проверим это на практике". Вздохнула Кекки. «Дело в том, что у этого совершенно безнравственного типа есть отвратительная привычка проталкивать на теплые места своих протеже», заметил Джуффин. Он подмигнул Кекки. «Не обижайся, леди. Эта шпилька предназначена не тебе, а нашему общему приятелю». «Я и не обижаюсь. Говорите, что хотите. Все равно на вашей половине управления мне нравится гораздо больше». «Ну да. Мы лучшие люди в мире», подтвердил я. «Кстати, о лучших людях. Где сэр Шурф? Неужели все еще сморкается?» Не верю. Он, конечно, зануда, но не настолько же. С маркаца он ещё вчера перестал, успокоил меня Джуфин. Просто я решил, что сэр Шурф вполне может немного отдохнуть. Вот и всё. Ну да, этому герою необходимо срочно сходить в библиотеку после вчерашнего. И хидно вставил Мелифара. У каждого свой способ похмеляться. Мы немного посидели, выпили по кружке камры, и вдруг я внезапно понял, что всё, пора ехать. Мне не слишком-то хотелось снова прощаться навсегда на сей раз с коллегами, но что-то во мне знало, что это следует сделать немедленно. Возможно, у меня всё-таки есть присловутое чувство времени, и это одно из его проявлений. Я обвёл глазами просторный зал общей работы, немного задержал взгляд на задумчивом лице Миламоре, кажется, за всё это время она не сказала ни слова, и заставил себя осознать, что вполне возможно, нахожусь здесь в последний раз. Это уж как повезёт. У меня снова получилось. Точно так же, как получилось утром в степи. Вместо того, чтобы испугаться и затаскивать, я почувствовал себя лёгким и свободным. Любой порыв ветра мог подхватить меня и унести. Правда, здесь не было никакого ветра, даже обыкновенного сквозняка. Джуфин одобрительно покачал головой. По правде говоря, я и не надеялся, что ты действительно сумеешь воспользоваться моим советом. Что ж, это хорошо. А к вам, Кофа, у меня есть одна маленькая просьба. Раз уж всё так получилось, вы могли бы заодно, он умолк. Подошел к кофе и что-то шепнул ему на ухо. Тот, понимающий, улыбнулся и энергично закивал. Разумеется, я тут же начал погибать от любопытства. Умоляюще уставился на Джуфина, но тот весело помотал головой. «Обойдешься, сэр Макс. Может же у меня быть хоть одна личная тайна?» «Может», — неохотно согласился я. «Ладно, магистры с ними, с вашими страшными тайнами. Поехали, ребята. Кстати, а кто-нибудь из вас знает, куда нужно ехать?» Мои коллеги восхищенно заржали. «Может». Все до единого. Даже сэр Луук Фипен схохотал, опрокидывая кружки, пустые и не очень. Кажется, они решили, что я шучу. Тоже мне. Нашли величайшего комика всех времен и народов. Но через пять минут мы уже въезжали на Большой Королевский мост. Наш путь лежал на левобережье и дальше, к воротам со странным названием Пролом Тойхи-Менке. В свое время принц древней династии Тойхи-Менке собственноручно разобрал в этом месте городскую стену, возведенную его знаменитым отцом королем Йохером-Менке. Так появились эти ворота, самые северные въеха. Эксцентричный поступок принца Тойхи оказался очень удобным для горожан и жителей северных предместьей, но я не раз слышал, что его решение оказалось фатальной ошибкой. То ли принц не был знаком с древней легендой, где предсказывалось, что конец их семьи придёт с севера, то ли в отличие от своего отца просто не верил в такие байки. Пожалуй, той хименке действительно не следовало выпендриваться с этими воротами. Скорее и он сам, и все его многочисленные родственники исчезли при более чем загадочных обстоятельствах. Правда, никто так и не спросил у случившегося несчастья, откуда оно пришло с севера или с юга, как бы то ни было. От древней династии угасло так давно, что любые попытки объяснить причины этого прискорбного события были хороши разве что в качестве разминки для ума. Первые часа 3 я почти не общался со своими спутниками. Выехав на загородную дорогу, я погнал с такой скоростью, что отвлекаться мне, пожалуй, не стоило. Они что-то весело обсуждали на заднем сиденье, честно говоря, я не особенно прислушивался. Потом Мелифара перебрался вперёд. Кофа уснул. Мрачно доложил он: Ну ты несёшься, однако. Мы уже укатили так далеко отъеха, что всё, Макс, прощайся со своим старым приятелем Сэром Коффи. Неужели всё так страшно удивился я? Сам увидишь, пообещал он, и тут же снова взвыл и бался. Я просто обязан сообщить, что твоя глупая шутка с лапшой нравится мне всё больше. Оказалось, что в сочетании с моими жалкими попытками последовать совету нашего остроумного шефа и попрощаться навсегда, мокрая лапша на ушах приносит совершенно шеламительные результаты. Неужели? рассеянно переспросил я. «Уже ли?» – промурлыкал он. «Ну и как? Я уже обманутый муж? Или еще нет?» «Ты с самого дня своего рождения типичный обманутый муж. Судьба у тебя такая!» – расхохотался Мелефара. Судя по мечтательному выражению его счастливой физиономии, развешивание очередной порции лапши на ушах было не самым невинным времяпрепровождением. Я чувствовал себя так, словно внезапно оказался отцом взрослой дочери». Больше всего на свете мне хотелось прочитать этому бессовестному соблазнителю лекцию о неустойчивой психике хрупких молодых девушек, которых ни в коем случае нельзя обижать, и о противозачаточных средствах заодно. Мало ли что. К счастью, это идиотское настроение оборевало меня всего несколько секунд. Потом я оценил нелепость ситуации и с облегчением рассмеялся. Ты мне лучше вот что скажи, сэр грозный любовник. Ты хорошо знаешь эту местность? Здесь где-то есть какой-нибудь симпатичный и придорожный трактирчик? Не знаю, как ты, а я ужасно проголодался. Раньше надо было думать. Населённые места возле Чэли мы уже проскочили, теперь до самого Чинфара ничего не будет. Хотя, что и ты? С такой скоростью мы будем в окрестностях Чинфара уже через час. Потерпишь? Час, пожалуй, потерплю. В любом случае нам стоит переночевать в Чинфаре. Это наша последняя возможность по-человечески отдохнуть, вымыть ноги, всласть посидеть в тёплом сартире. К северу от Чинфара начинаются довольно безлюдные места, а потом нам придётся сворачивать на совсем уж дренную дорогу, печально знаменитые леса Угуланда, плавно переходящие в ещё более печально знаменитые болота Ландаланда. Этот сер гленкитавал знал, где поселиться, чтобы доставить нам максимум неприятностей, окрестности великого озера Мунта, то ещё местечко. Мрачные пророчества из тебя сегодня так и сыплются. вздохнул я. Это не мрачное пророчество, а сухая констатация без радостных фактов. И не косись на меня как на злейшего врага. Можно подумать, именно я создавал сей безумный участок суши, причём специально для того, чтобы тебе насолить. А кто тебя знает, усмехнулся я. С тебя станет с пожалой. Да нет, что ты? Я такими вещами не занимаюсь, совершенно серьёзно возразил Мелифар. Примерно через час я заметил, что мы действительно подъезжаем к какому-то большому городу. Мне даже пришлось убавить скорость. На дороге появилось довольно много конкурентов. По большей части это были фермерские телеги, но попадались и автомобилеры, причём с самых пречудливых конструкций. "Почему так шумно?" недовольно спросил Сырков из заднего сиденья. "Ага, мы уже возле Чинфара. Что ж, не так плохо, как могло бы быть". Я обернулся к нему, чтобы ответить. "Счастье, что я не сделал это на полной скорости". После того, как я обнаружил на заднем сиденье какого-то высокого худого типа с длинным лошадиным лицом и совершенно роскошным носом, пахнущим ещё чем у самого Джуффина, я был вполне способен устроить хорошую автомобильную катастрофу. Но я взял себя в руки и мужественно спас нашей жизни, повисшей было на волоске. Свернул к обочине, осторожно затормозил и только после этого впал в шоковое состояние. Ну и что ты так на меня уставился? Можно подумать, ты впервые в жизни заметил, что моё лицо не является чем-то постоянным. Это же элементарно, проворчал совершенно неузнаваемый Сыркова. Магистр, и с ним с вашим лицом. Но ваше тело до сих пор всегда было более-менее постоянной величиной, заметил я. Ну мало ли, что было до сих пор. К слову сказать, интенсивность твоих эмоций не свидетельствует о высоком коэффициенте интеллекта, поэтому тебе вряд ли стоит тратить время на умственные усилия. Лучше уж поезжай дальше и найди какое-нибудь приличное место для ночлега. Кажется, новое обличие сырой кофы обладало совершенно отвратительным характером. Мелифара ни капельки не преувеличивал. Я так растерялся, что покорно взялся за рычаг амобилера, медленно тронулся с места и только потом возмутился, но никак не мог подобрать нужные слова, поэтому бесился молча до поры до времени. «А я тебе говорил?» – торжествующе зашептал Мелифара. «Да, ты мне говорил». «А я не верил. И до сих пор не верю. Разбуди меня, пожалуйста». «Чему это ты не веришь?» — встрял длиннолицый тип, которого я все еще отказывался считать сыром кофой. «А вот затратьте свое время на очередное умственное усилие и поймете», — огрызнулся я. К моему удивлению кофа промолчал. А Мелифара посмотрел на меня с искренним восхищением. «Кажется, сам он заранее отказался от мысли, что с этим бедствием можно хоть как-то бороться». Тем временем сзади что-то монотонно затренькало, так что я снова обернулся. Неузнаваемый сыр Кофа удобно вытянулся на заднем сидении. У него на коленях примастилась миниатюрная шарманка, резную ручку которой он вращал, задумчиво уставившись в небо. «Это именно то, чего я больше всего боялся», — застонал Мелифара. В прошлый раз я чуть с ума не сошёл от его музыки. Он не расставался с этим грешным ящиком даже во сне и учти, мы с тобой не сможем объяснить ему, что нам это мешает. То есть объяснить-то мы, конечно, можем, но ему, знаешь ли, плевать. Вы оба удивительно не музыкальны, скорбно заметил наш спутник. Эта прекрасная мелодия успокаивает нервы и стимулирует мыслительный процесс. Вы мне ещё спасибо должны сказать, что я совершенно бесплатно доставляю вам это удовольствие. Спасибо, рассмеялся я, и повернулся к Мелифара. Сэр Кофа совершенно прав, душа моя. Он действительно вполне мог бы потребовать, чтобы мы заплатили за этот концерт, а вот ведь не требует, хвала магистром. Мелифара нервно улыбнулся. С момента пробуждения сэра Кофы он явно пребывал не в своей тарелке. Кажется, бедняга просто не мог смириться с мыслью, что теперь не он, а кто-то другой будет самым невыносимым существом в нашей очаровательной компании. Сверни налево, Макс. Повелительные интонации в голосе обновленного сэра Кофы могли доконать кого угодно, но только не меня. В свое время я сменил великое множество мест работы. И по сравнению с моими бывшими непосредственными начальниками, Кофа по-прежнему казался довольно милым человеком. Поразмыслив, я твердо решил не обращать внимания ни на его новый облик, ни на заметно ухудшившийся характер, а вести себя так, словно передо мной по-прежнему находится наш мастер-кушающий-слушающий, добродушный и снисходительный. «Есть, сэр!» Яфнул я. Ни на секунду не сомневаюсь, что вам известен точный адрес самой приличной почтовой забегаловки в этом захолустье. Иногда ты способен делать правильные умозаключения. Одобрительно отозвался Кофа. Остановись возле вон того жёлтого двухэтажного дома. Старый дом. Гостиница не из лучших, конечно. Впрочем, это всё равно. Ни одна из местных гостиниц не является местом, где приятно провести ночь. Но там более-менее неплохо кормят. Я вам уже говорил, что вы способны найти уютное местечко с хорошей кухней даже в Преисподней, ухкнулся я. Говорю, причём неоднократно. Вообще-то это глупость. Не думаю, что в Преисподней могут быть хоть какие-то трактиры, хорошие или плохие. И если она вообще существует, эта ваша Преисподняя, проворчал Кофа. Он извлёк из-под сиденья свою дорожную сумку и вышел из автомобиля. Я с изумлением поглядел ему вслед. Кофа вырос на целую голову, уму непостижимо. Почему-то именно с этим незатейливым фактом мне было труднее всего согласиться.